Одному писателю брат сказал в ссоре, мол, ты толстый, лысый, нездержанный, уродливый, грубый, злой, бездарный и старый. Много сказал обидных слов. И писатель поймал себя на том, что задело его по-настоящему только слово «бездарный». Все остальное, ну, ругань и ругань. Так всегда ругаются от злости. Но все эти эпитеты не причинили боли, не вызвали реакции, а вот слово «бездарный» заставило страдать. Все дело в том, что писатель сомневался в своем таланте. Он переживал трудный период кризиса. Его не печатали, он не мог закончить книгу и втайне боялся, что утратил дар. Он никому этого не говорил, но это и было его слабое место, зона уязвимости. С детства ему говорили часто, что он бездарит упица, и всю жизнь он боролся с этой программой. Именно эти сомнения в себе и детские комплексы были причиной творческого застоя. Вот что понял умный писатель. Бездарный попала в точку. Да, причинила боль, но и исцелила от застоя и депрессии. Вот в чем причина того, что он так мучительно писал свои книги. Все переделывал по многу раз, исправлял, боялся публиковать, не участвовал в конкурсах. Он смог справиться с проблемой, когда понял ее, благодаря ругани брата. И брата даже поблагодарил. Найти свою проблему и слабое место можно очень просто. На одни замечания и критику мы реагируем спокойно, отвечаем или уходим от общения, но слова грубияна не очень задевают нас. Они не имеют к нам ни малейшего отношения, а на сравнительно невинное замечание или слово можем отреагировать чрезмерно, болезненно. На толстую отреагирует та женщина, которую так обзывали в детстве. На уродину – та, что сомневается втайне в своей красоте. На глупого отреагирует тот, кто не очень уверен в своих знаниях. На старика – тот, кто с отчаянием относится к неизбежным переменам и боится старости. Так что в ругании и непрошенной критики тоже можно найти смысл и пользу. Можно обнаружить ту проблему, которая мешает двигаться вперед и побеждать. Мешает любить, принимать любовь и быть счастливым. Надо просто прислушаться к себе». Ок брани прислушиваться не надо. Это просто брань глупцов. Но умный и из плохого сумеет извлечь полезное. Актриса Ингрид Бергман только начинала свою карьеру в кино. Славы и богатства были ещё впереди. И продюсер ей сказал: "Почему у тебя нет норковой шубы? Посмотри, все актрисы носят красивые манто, а у тебя нет. Это плохо. Это неправильно. Это глупая скупость". «Надо непременно иметь роскошную шубу. Это статус, это символ успеха. За тобой заедет завтра шофёр, и ты отправишься в магазин. И у тебя тоже будет шуба». Конечно, актриса очень обрадовалась. Пусть продюсер её немного покритиковал, но зато вот уже и шофёр приехал на шикарном автомобиле. Сейчас будет шуба. Действительно, все в манто. Все актрисы и светские дамы. На приёмах и вечеринках принято складывать шубы на кровать в спальне хозяев. Это такой ритуал успешных людей. И шубы лежат, сверкая драгоценным мехом огромной грудой. А у Ингрид только скромное пальто. Ничего, сейчас будет шуба. Наверное, каждая женщина представляет предвкушение, с которым актриса ехала в магазин. Да, но только шубу ей пришлось купить на собственные деньги. Вот в чём штука. Продюсер вовсе не собирался ей шубу покупать. Он дал совет, а шубу актриса купила на свои средства, довольно убогую. Она её пару раз надела на светские мероприятия, а потом продала. Уж больно бедно выглядела шубка, на которую у неё хватило средств. И снова стала носить пальто. Надеяться женщине чаще всего приходится на себя и на свои личные средства. Бергман прославилась и разбогатела потом. Ей много, наверное, дарили красивых вещей, а может и нет. Может, она поняла. В итоге за всё приходится платить лично нам. И брать у жизни надо то, что нам по карману сейчас. Сначала надо посмотреть на свой ресурс, а потом ехать в магазин. А на добрые советы купить себе шубу, билет на роскошный лайнер, отправиться в путешествие, улучшить жилищные условия или ещё что-то хорошее сделать, надо отвечать с удовольствием. Только кто будет платить? Если вы, то я согласна. Но платить советчики и критики не готовы обычно. Разве что подвести до магазина, если им по пути. Или их личный шофер свободен. Что за человек перед нами? Как он повлияет на нашу жизнь? Нужно ли с ним начинать длительный контакт? Юнг сказал, что люди как химические элементы. Если контакт произошел... Обязательно будет химическая реакция, последствия. Вот на эту химическую реакцию и надо обратить внимание при первой встрече. Так будет проще решить, надо начинать длительные отношения или не надо. Первое чувство, самое важное, — это начало реакции. От одних людей на душе покой и мир, от других настроение поднимается, как от бокала игристого напитка. От третьих возникает беспричинная тревога или накатывает депрессия. Вот это самое первое ощущение, оно самое важное. Мы за доли секунд чувствуем, наш человек или не наш. Если контактировать с негативным веществом всё же придётся, надо проявить разумную осторожность и не забывать о своём первом ощущении. Химическая реакция бывает мгновенной, а бывает довольно длительной. И поэтому обратите внимание на события в течение нескольких часов после контакта, скажем, сутки. Но иногда и двух-трех часов хватает, чтобы понять, благоприятен для нас этот контакт или нет. Если начались проблемы, поломки, убытки или вы упали, потеряли деньги, захворали. Если начался скандал в семье или неприятности на работе произошли, стоит задуматься. Дело не в том, что плохой человек вам встретился. Дело в реакции. Почему-то реакция неблагоприятная и негативная. Потом можно притереться друг к другу. Вполне хорошо общаться, но осторожность забывать не стоит. И от долговременных общих дел или тесного общения лучше отказаться. Без раздражения или обвинений. Вины другого человека нет, так же, как нет и нашей вины. Это просто химия, как писал Зощенко. А если хорошее настроение сохраняется несколько часов, Дела идут в гору, происходят приятные маленькие или большие случайности, прибыль приходит, а на дороге горит зелёный свет. Если мы легко решаем свои вопросы и достигаем цели, это хороший контакт. Можно работать вместе плодотворно и дружить долго, а может и любить. Кто знает, не всё ясно и понятно во взаимодействии между людьми. Потом поймёте, в чём именно было дело, в чём была причина. А пока... Можно наблюдать и делать выводы. Обычно они оказываются верными. Одна женщина с нервным срывом попала в клинику. Она пережила измену, одновременно работу потеряла, и в клинику она пришла добровольно. Поняла, что надо налаживать сон, как-то справляться. Ей лекарств серьёзных не назначили. Она просто сменила обстановку и стала проходить терапию у доктора. Правильно поступила. Ей стало лучше почти сразу. И в клинике она познакомилась с другой молодой женщиной, Гулей. У той была депрессия тяжелая. Ее лечили активно, но особого улучшения не было. Врачи терялись в догадках и назначали все новые препараты, применяли все новые методы терапии. А Наташа подружилась с тихой и грустной Гулей. Как-то симпатия возникла у них. Гуля слушать умела, сочувствовать. А про себя говорила, что не знает, почему с ней такое случилось. Может, она психически больна. Вот и врачи на это намекают. Гуля мало о себе говорила, но она прекрасно вышивала и Наташу научила тоже. Они про разное говорили, и эта Гуля даже начала немножко улыбаться и смеяться. Это было удивительно. Они вместе обедали, ужинали, гуляли по парку под руку. Дружба возникла. А потом Наташа закончила курс лечения, попрощалась с доктором, с Гулей. Пообещала приехать в воскресенье и навестить. Они снова погуляют, а Наташа что-нибудь вкусное привезёт. И приехала, и навестила. А потом Гулю тоже выписали. И Наташа ей позвонила. На звонок ответила незнакомая женщина, мама Гули. И хорошенько Наташу прокляла. Запретила звонить и приближаться к дочери. Наташа не поняла, что происходит. Поехала к Гуле домой. Она знала адрес. Там на Наташу бросились Гулин папа и Гулин брат. Они кричали, обещали убить или в полицию заявить, если Наташа не отвяжется от Гули. И потом этот брат ещё подкараулил Наташу у дома, он её выследил и свои угрозы повторил. Наташа была энергичная, тем более она выздоровела от своего потрясения и хотела помочь подруге. И тоже приехала к её дому и стала ждать, когда Гуля выйдет. Гуля вышла. Её вела мама с одной стороны. Папа с другой стороны, а брат замыкал шествие сзади, хищно оглядываясь. Наташа не испугалась и позвала подругу «Гуля». Гуля безвольно и тупо посмотрела на Наташу. Мать ей что-то прошептала, и Гуля повторила. «Уходи, ты мне не нужна. У меня семья есть, мне всякие подруги ни к чему». И они ушли. Все это мрачное шествие. Падали осенние листья, и солнце заходило. Осенью быстро темнеет. Наташа поехала домой, размышляя, что семья – это не всегда хорошо. Иногда одному проще справиться, а помочь – ну чем тут поможешь? И больше они никогда не встречались, Наташа и Гуля. Наташа в клинику больше не попадала, а Гуля, видимо, оттуда не выходила. И не всегда можно помочь, если рядом близкие люди. Конвой, через который не так-то просто прорваться – Предательство всегда неожиданно. Недаром его называют ударом в спину. В спину может ударить только тот, кому мы позволили там находиться. Тот, кому мы доверяли безоглядно. Может быть, поэтому человек испытывает тайные стыд и вину. Не тот, кто предал, а тот, кого предали. Это очень странно и нелогично. Но именно эти чувства усугубляют страдания от предательства. Предать может близкий друг. Взять и рассказать ваши тайны другим людям. Так композитор Вагнер взял и рассказал, что философ Ницше болел сифилисом и в психиатрической клинике лечился. Может предать любимый человек. Не просто изменить, а бросить в самый драматичный момент жизни. Как Агату Кристи бросил ее муж в момент страшного горя. У Агаты как раз умерла мама. Может предать деловой партнер, свалив на вас всю ответственность. Коллега может подставить и сломать вам жизнь. Вариантов немало. И у человека, которого предали, возникает шок. Страдает нервная система. Некоторые отделы мозга перестают нормально функционировать. Страшный стресс мешает жить и действовать. Но страшнее всего именно тайные стыд и вина. Как же так? Почему я позволил так с собой обойтись? Как я не распознал готовящееся предательство? Иногда человек даже рассказывать боится о том, что произошло а иногда словно застревает на предательстве, и только о нём и говорит. Окружающие постепенно устают слушать жалобы, и к предательству добавляется одиночество. И клеймо горемыки, сбитого лётчика, с которым не надо иметь дел. Рассказывать можно, но только тому, кто не предаст. Лучший помощник — это специалист. Он просто не может вас предать, потому что он не близкий и не имеет контактов с вашим окружением. И совет специалист может дать более профессиональный, правильный. Именно потому, что он не включен в ситуацию. Смотрит со стороны. Надо приложить усилия для своей защиты. Предатель нанес страшный урон, но может ударить снова. Поэтому некогда сидеть и горько плакать. Надо как можно скорее подумать, какие защитные меры вы можете предпринять. Выработать стратегию и тактику защиты. Надо заняться своим здоровьем. Удар всегда имеет последствия для организма, поэтому надо найти силы и время для визита к доктору, пройти диагностику, принять меры при нарушении сна, при тревоге и депрессии, пока не начало развиваться заболевание. Надо находиться в окружении добрых людей или хотя бы нейтральных. Одиночество усугубит боль и страдания. Но при общении с хорошими людьми надо находить позитивные темы для разговора. Иногда мы сами не замечаем, как много и горько жалуемся, говорим об одном и том же. Надо постараться отвлечься, изо всех сил постараться говорить о другом. И главное, надо вспомнить слова, которые Григорий Ефимович Распутин сказал молодой девушке, пережившей удар. «Мол, даже Господа нашего предали, а ты всего лишь человек. Как ты могла предвидеть такое и заранее защититься? Прости себя». «А потом будут силы и предателя прости», — так примерно сказал мудрый человек. И его слова утешили девушку, спасли. Может быть, они и нас спасут в трудную минуту. Что мы знаем о сопротивлении несчастьям? О той борьбе, которую ведёт другой человек? Мы не так много знаем друг о друге. О борьбе и несчастьях других мало думают, и это нормально. Но я расскажу про фантаста Александра Беляева. Это он придумал голову профессора Дойля, летающего человека Ариэля, Ихтиандра. Он придумал, потому что не сдавался. Хотя вся жизнь его – типичное проявление того, что называют «родовым проклятием» в народе. А как на самом деле это называется, никто не знает. Только философы знают, что есть противоборство с судьбой и злым роком. Настоящее, пожизненное. В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру, она умерла от саркома. Потом утонул его брат, потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он ещё был подростком. А ещё в детстве он повредил глаз, что потом привело почти к утрате зрения. Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре. Потом в юности сам Станиславский приглашал его в свою труппу. Но он отказался. Может быть, из-за семьи отказался, кто знает. Он как раз женился в первый раз. Через два месяца жена его оставила, ушла к другому. Прошло время, рана затянулась, и он снова женился на милой девушке. И одновременно заболел костным туберкулезом. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию, на три года. Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается. Не для этого она замуж выходила. И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля. Когда муха села ему на лицо и стала ползать, а он не мог пальцем пошевелить, чтобы её прогнать. Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. Потом, когда он всё же встал на ноги и стал ходить в гипсовом корсете, полуслепой и некрасивый, А был красавец в молодости. Он писал и писал свои знаменитые романы. Фантазия его не иссекала Добро побеждало зло. Люди выходили за пределы возможностей. Летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили. Хотя немного грустно он писал. Совсем немного, если вспомнить, в каком он был состоянии. Он женился потом на хорошей женщине. И две дочери родились – Одна умерла от менингита, вторая тоже заболела туберкулезом. А потом в царское село пришли фашисты. Началась оккупация. Беляев не мог воевать, он почти не ходил и уехать не смог. Он умер полупарализованный от голода и холода под фашистским игом. А жену и дочь фашисты угнали в Германию. Они даже не знали, где похоронен Александр Романович. Потом жене передали все, что осталось от ее мужа – очки. Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы и очки, к дужке которых была прикреплена свёрнутая бумажка, записка. Там были слова, которые умирающий писатель написал для своей жены. «Не ищи меня на земле. Здесь от меня ничего не осталось. Твой Ариэль». Осталось, ещё как осталось, сила духа и воли, и любовь к людям. «Ариэль, летающий человек» был здесь свой тяжелый срок и прошел испытание. И не покорился ни судьбе, ни фашистам, никому. Он победил, хотя и погиб. Но погибают рано или поздно абсолютно все, а побеждают немногие. Надо просто избавиться от негативных эмоций. Неужели? То-то эволюция миллионы лет формировала мозг, а в мозге лимбическую систему, в которой образуются эмоции. Это самая древняя часть мозга. Негативные эмоции тоже создала эволюция. Благодаря им организмы и выжили. У кого больше негативных эмоций, тот и жил дольше и успевал размножиться. Посудите сами. Гнев пугал врагов. Ярость позволяла на врагов бросаться и побеждать. Страх помогал вовремя убежать. печаль или депрессия давали время на сохранение сил и размышления о прошлых ошибках. А потом когда люди стали подобрее, на жалость и лишний кусок. А положительные эмоции всегда были слабее и быстрее проходили, чтобы организм не расслаблялся и искал новые способы положительные эмоции получить. В отличие от негативных, положительные эмоции не суммируются, не копятся. От них остаётся только сладостное воспоминание. Погрелся на солнышке, загрыз врага и славно пообедал, размножился – и хватит с тебя». Мир полон опасностей. Надо бороться и выживать, и добывать в бою положительные эмоции. Так что полностью изжить негативные эмоции просто невозможно. Тем более уничтожить отрицательные эмоции можно только вместе с положительными. Всю лимбическую систему уничтожить. И корить себя за плохие чувства нет смысла. Но контролировать процесс надо. У плохих эмоций есть два опасных свойства. Во-первых, они суммируются. И слишком много отрицательных эмоций – это дистресс и гибель. Во-вторых, они распространяются как пожар по всему организму. Из искры возгорается пламя. Это доминанта так работает. Поэтому надо принять негативную эмоцию. Вы имеете на неё полное право. Мозг так устроен. Но как можно быстрее надо искру погасить. Не упиваться своим состоянием. Не дать эмоции раскрутиться. И второе. Надо причинять себе положительные эмоции, самостоятельно и насильно кормить себя ими, поддерживать огонь в положительной доминанте вкусной едой, отдыхом, приятными занятиями и, извините, размножением. Приучать свой мозг к положительным эмоциям надо. За миллионы лет он не очень-то к ним привык. Так что цените всё, что приносит вам радость и удовольствие. И не кляните себя за то, что не можете всё время быть в позитивном настроении. Это означает, что с мозгом у вас всё нормально. А умение контролировать выражение эмоций означает, что с рассудком у вас тоже всё нормально. И этого довольно для выживания и относительно счастливой жизни. Ведь счастье относительно. Жить и оставаться здоровым — это счастье. Такая вот положительная эмоция. Шёл человек и наступил на грабли. Бац! И вот он потирает лоб и плачет от боли. Мы его утешим, помажем йодом ссадину и дадим совет убрать гадкие грабли в сарай. А человек потрёт ушибленное место и скажет, что грабли лежат там, где удобно, у дерева. Самое удобное место. Пришёл, взял грабли, сгрёб листву, так ведь? Верно. Но тогда вы не ходите возле дерева, идите другой дорогой, так мы скажем. А ушибленный граблями нам пояснит, что это самая короткая дорога, он уже там тропинку протоптал. И потом снова и снова стукнутый человек приходит с ушибом. «Думаете, я раздражусь гневной поучительной отповедью?» «Да нет, конечно. Нет толку ни в советах иногда, ни в гневных обличениях. Вздохнёшь, бывало, помажешь человеку ссадину йодом и пойдёшь граблям. Убирать их нельзя, это же не мой сад и не мои грабли. Можно ручку чем-то мягким обмотать для амортизации удара. Хотя бы так». «А убирать нельзя, владелец против. Это не мои грабли. Мои лежат в моем саду, и у каждого в его саду лежат его личные грабли, уверяю. Так что иногда можно только подуть на ушиб, принять меры для амортизации и подумать о своих синяках от личных грабель, прежде чем строго судить других. Говорят, что мужчины полигамны и советуют закрывать глаза на мужскую измену, мол, такова природа мужчины». Вот Екатерина первая закрывала глаза, тем более она была просто прачкой, Мартой тогда. А Петр был царем, и он обратил на прачку внимание, сделал ее своей любовницей, а потом и вовсе женился на ней, полюбил и привязался душой. Она обладала легким нравом, была энергичной и веселой, и только она одна могла успокоить царя в страшном гневе или прекратить эпилептический припадок. Просто гладила его по голове, и он засыпал у нее на коленях. Марту крестили под именем Екатерины. Она родила царю 11 детей, но выжили только двое. И во всех военных походах она сопровождала мужа, беременная или кормящая. Скакала на лошади, спала на земле. Потом Пётр сам короновал Екатерину, возложил ей на голову корону пышнее своей. Но изменять не перестал. Очень интересовался дамами и много пил. Она терпеливо и весело всё сносила, ведь мужчины все таковы. А потом Петру донесли, что жена ему изменила со своим придворным, Вильямом Монсом, красивым высоким молодым человеком, который всегда был рядом с царицей, пока царь переустраивал Россию, воевал, кутил и изменял. И это так потрясло царя, что он голову отрубил, конечно, Монсу, но царице ни слова не сказал, приказал ограничить ее в деньгах, и все. Он был поражен и потрясён до глубины души, он не ожидал, Он оказался не готов к простой мыслим «мне тоже могут изменить, раз я изменяю, и мне могут». И счастье Петра Первого кончилось. Они с Екатериной больше никогда не смеялись, не шутили, не целовались и не спали вместе. Молча ужинали и расходились. А потом царь сильно заболел, смертельно. Может быть, из-за того, что не смог пережить потрясшую его измену, Екатерина ухаживала за ним. Он её простил, наверное, но пережить не смог то, что ему изменила любимая женщина. Он умер, а Екатерина стала царицей, но тоже прожила недолго. Хотя веселилась вроде и меняла любовников, как перчатки, но тосковала по мужу очень. И умерла молодой. Зачем изменять, если любишь? И зачем не думает изменник о том, как тяжело, как страшно узнать об измене, простить и жить дальше? потому что жить иногда становится незачем, и любовь уходит вместе с жизнью. Одна женщина потеряла маму. Так получилось. Мама не вечна, к сожалению. Внезапно всё случилось. Большое потрясение и утрата. Мама была старенькая, но очень бодрая, трудолюбивая, экономная, ну, скажем, хозяйственная и с характером. Дочь очень ослабла от горя и всё плакала. И решила раздать мамины вещи добрым соседям и родственникам. Все раздать на память о маме. Шубу, шапки, сапоги, посуду, швейную машинку, ковры, часы. Мама довольно зажиточная была. Она много работала. И вот дочь легла спать и во сне увидела маму. Красивую, молодую и злую, как не буду сравнивать кто. Как тигрица, вот. И мама сказала так. Мол, ты непутевая дура, дитя мое. Ты рехнулась, что ли? С печки упала? Я это всё заработала тяжким трудом, всю жизнь пахала как лошадь, а ты мою шубу решила отдать без бестолочезинке и машинку мою паразитки Машке? А постельное бельё сплетницы Ивановне? А ковры? Я всё знаю про твои замыслы насчёт ковров. Только посмей, это куплено на трудовые деньги. Ты это всё продай повыгоднее в компьютере своём, а деньги возьми себе и поезжай на курорт. Я люблю тебя, дитя моё». Насчёт «дитя моё» это я от себя прибавила, для возвышенности истории. На самом деле мама обозвала дочь дурой-простодырой, но про «люблю» сказала, было такое. Так вот, во-первых, женщине полегчало необычайно, потому что она во сне увидела именно маму свою, а не какую-то бесплотную сущность. Это была именно мама. Мамин характер и мамины слова, и ругань мамина. Во-вторых, женщина одумалась и продала вещи через интернет, как мама велела. Действительно, человек же их своим горбом всю жизнь зарабатывал для дочери и поставила маме хороший памятник. А к морю поедет на свои. Она немного маму ослушалась, но ей стало легче, лучше. И хотя это грустная история, но смысл хороший. Мы не меняемся ни в рождении, ни в смерти. Может, становимся лучше, конечно, но остаёмся собой и продолжаем любить и заботиться. Вот смотрите. Герберт Уэллс в детстве сломал обе ноги. Сразу. Играл в футбол, и вот так получилось. Потом он долго лежал в постели и читал книги. А потом стал книги писать. «Война миров», «Человек-невидимка». Стивенсон, автор «Острова сокровищ», в детстве заболел чахоткой и тоже лежал в кровати и читал. Потом стал писать. Тулус Латрек должен был быть аристократом и спортсменом, а стал художником. Он заболел в детстве, сломал ноги и пришлось ему заняться искусством. Сервантеса посадили в тюрьму и руку отрубили. Он в тюрьме написал Дон Кихота. О Генри тоже попал в тюрьму и там начал свои новеллы писать. Потом прославился и стал писателем. Можно долго продолжать этот страшноватый список, но вывод такой. Лучше не дожидаться удара судьбы и трудолюбиво взяться за дело, к которому мы предназначены. Иначе высшие силы или что-то ещё насильно заставят нас заниматься тем, для чего мы появились на свет. И в душе мы отлично чувствуем своё предназначение обычно, но всячески пытаемся уклониться. Но это невозможно» все равно заставят немытьем так катаньем быть теми, кем мы должны быть. И быть с теми, с кем мы должны быть. Может, не такими жестокими и явными способами, но все равно приведут нас к нашему месту в жизни и к людям, с которыми мы будем жить. Может, это фатализм. Какая разница, как это называется? Но бегать и уклоняться нет смысла. Это еще и Дип понял. Надо понять, чего от нас хотят» и делать то, для чего мы родились. Знаки бывают очень простыми. Их только истолковать правильно надо. В Греции один царь победил царство другого правителя, но очень беспокоился, чтобы не началась смута и новая война. Он приехал к мудрецу посоветоваться. А мудрец какой-то странный оказался, ничего не сказал, просто угрюмо сидел и отрывал головки у мака. Царь разозлился, конечно, он же долго ехал и денег много заплатил. И вообще, он царь, а тут такое отношение. Только потом царю его приятель растолковал знак. спросила, а что мудрец сделал? Отрывал головки у мака, ясно. Обезглавь всех богатых и сильных противников в завоеванном царстве, и все будет в порядке. Жестокие были времена и жестокий совет. Но иначе ничего бы не вышло. А ко мне пришёл знакомый, так скажем, и рассказал историю, очень простую. Он катался на своём квадроцикле по лесу, нервы успокаивал. Сложная ситуация возникла в его большом бизнесе, очень сложная. Заехал он далеко в чащу леса и остановился, извините, покурить. И тут кто-то его похлопал по спине. Знакомый чуть сознание от ужаса не потерял, так это было внезапно. Шок просто. Глухомань, тайга, никого не должно быть — А вот стоит седенький старичок-грибник с корзинкой и палочкой и держит в руках здоровенную поганку и тонким дребезжащим голоском спрашивает «Как ты думаешь, сынок, этот гриб можно есть или он ядовитый?» Бизнесмен страшно удивился и ответил «Конечно, это ядовитый гриб, дедушка, его есть нельзя, он похож на белый, но это ядовитый гриб». Старичок улыбнулся, бросил поганку на землю и ушёл, опираясь на палочку. История произвела огромное впечатление на мужчину. И он мне её рассказал, потому что осталось странное чувство. Это послание. Это не просто так. Неужели старичок не знает поганые грибы? Ведь он, поди, всю жизнь в лес ходит и всё знает. Странно всё это. И всё стало ясно. Тот человек, которого мой знакомый считал лучшим другом и честным партнёром, оказался предателем. Это он и разрушал бизнес, наносил удары из-под тяжка, вредил и создавал коалицию врагов. Он и был этим ядовитым грибом, смертельно опасным. И все потом выяснилось. Бизнес был спасён, а бизнесмен избежал страшной участи. Может быть, и гибели. Так что знаки надо правильно понимать. Хотя они обычно очень простые. Надо вдуматься или попросить совета у того, кто умеет толковать знаки. В гневе можно швырнуть что-то. Слова или вещь. Один маленький мальчик играл машинкой. Потом отвлёкся на минутку, а папа на машинку наступил. Места мало было в комнате, тесно жили. И без того папа был раздражён и рассержен. На работе начальник самодур придирается. Зарплату не платят вовремя. Такие времена были. И машину побил из-за гололёда. Всё вместе. И вот ещё наступил на машинку. Чуть не упал. Этот папа схватил машинку и швырнул её об пол изо всей силы. Колёсики полетели во все стороны. Обломки. Это была дешёвая пластмассовая машинка. Она разбилась на сто кусочков. Папа выругался злобно и закричал на мальчика. «Сколько раз я тебе говорил не разбрасывать игрушки!» Мальчик стоял в колготках. Они собрались в складки, а на ступнях стали как ласты. Фланелевая рубашечка криво застёгнута. Мальчик сам её надел после садика, самостоятельно. И игрушки он всегда убирал. Не так уж много было игрушек, честно говоря. Он стоял этот трёхлетний Мишенька, и глаза его наполнялись слезами. Губки дрожали и кривились, но он не плакал. Он же сам виноват. Он просто стал молча собирать колёсики и обломки. Он хотел оживить машинку, и он боялся. Видно было, что боится. Вдруг его также швырнул топал. И он разлетится на 100 кусочков. Молодой отец оделся и выбежал на улицу. Магазины были закрыты, а в киосках тогда продавали разноцветные ликёры и сигареты. Вот и всё. Да и денег, вспомнил отец, почти нет. Потом папа купил Мишеньке машинку, конечно, и снова всё стало хорошо. Это же мелкий эпизод. Крошечный случай из тяжёлой жизни тех лет. Ничего страшного не случилось. А потом Мишенька заболел и умер. Не из-за машинки, конечно, просто случилось такое. И осталось вот это воспоминание о машинке, о колёсиках, о синей фланелевой рубашечке и о том, как мальчик хотел оживить машинку, но не смог. В гневе много чего можно швырнуть, слова или вещи. Только не надо швырять то, что потом нельзя оживить и починить, то, что нам не под силу исправить тотчас, потому что потом будет потом». Ещё неизвестно, будет ли это потом. Люди, они не очень прочные, и их нельзя оживить. А вот воспоминания, они оживают сами, без спроса. И жить с ними иногда невыносимо. Есть качества, внушающие уважение. Например, бережливость. Экономность такая рассудительная и честная. Но почему отрыб берёт при общении с бережливым человеком? Он же правильно, справедливо и честно поступает. Отчего же так неловко и совестно за него? И не хочется с ним чаю выпить. Больше не хочется. Даже если это великий гёте. Князь Шаховской встретил в гостинице Мюнхена великого гёте. И автор Фауста пригласил князя на чай к себе в номер. Именно на чай. Потому что был только чай, и всё. Напрасно князь озирался в поисках калача или булочки – Только чай, без сахара. И князь решил всё исправить. Попросил слугу, мол, принеси, братец, немецких булок или этих, как их, бутербродов. Ну, знаешь, хлеб с маслом, вроде этого. Слуга бутерброды принёс, и два любителя возвышенного искусства попили скромно чаю. Не в чае ведь дело, правда? А в общении на возвышенные темы. Потом князь откланялся и пошёл к себе в номер, восхищаясь величием великого Гёты. А наутро Гёта передал князю счёт за бутерброды, которые они вдвоём ели. Заметьте, за чай счёт не передал, справедливо рассудив, что надо пополам, честно. Он же тоже ел бутерброды, так ведь? Так что чай за его счёт, а тепло от камина – это подарок, это бесплатно, в честь приятной встречи с князем. Знал бы князь, что великий Гёте записывает все свои расходы в книжечку что он уже в 20 лет точно знал, каким количеством рубашек и носовых платков обладает. Всё записано. И ключи от всех кладовых носит с собой, а хлеб слугам режут только в его присутствии. Секретарю своему он платит так мало, что секретарь 14 лет жениться не может на любимой девушке. А главный девиз Гёте в жизни немного другой, чем в искусстве. «Сэкономь один Таллер, потом сэкономь другой, а потом сам поймёшь, до чего это приятно». Да, великий человек был, гений. Но лучше сразу приготовить деньги, чтобы заплатить бережливому человеку за выпитый чай, бутерброды и тепло от камина. И уйти, восхищаясь его бережливостью. Без обид удивления. Уйти и больше не приходить. Все это просто боль. И ничего больше. Остается только терпеть, стиснув зубы. Поэтому все советы принять, понять, отпустить не приносят облегчения. И человек вежливо кивает, превозмогая боль. Или раздражается и кричит. Это от боли. Попробуйте-ка утешить того, кого ранили в живот или палец дверью прищемили и держат. Так уж мозг устроен у человека. Там есть центр боли, дом страданий, как на острове доктора Моро. Там скопление нейронов, отвечающих за боль. Измена и предательство — это вас обухом по голове стукнули. Контузия. Подкрались и ударили по голове изо всей силы. И человек растерян, оглушён, дезориентирован, словно пьян. Ему больно. Он ничего не соображает сначала. Разлюбили, отказались продолжать отношения, выгнали с работы, лишили чего-то важного — это как удар в солнечное сплетение. Дышать тяжело, даже невозможно порой. И человек ходит, согнувшись, опустив голову. Ему больно. Оскорбили, унизили — это как ожог, как кислотой плеснули. Вот какая боль потом. Она пройдёт, но сначала очень больно. Поэтому не сразу может человек собраться с мыслями и ответить. У него болевой шок. А если утрата, если умер близкий или навсегда ушёл от нас, это как руку оторвали. Такая вот боль, самая сильная и долгая, и утешить нечем. Слова могут только усугубить страдания, и обнять не всегда можно. Иногда слишком больно обниматься с кем-то. Как обниматься-то с оторванной рукой? Вот что такое душевное страдание. Это боль, абсолютно такая же, как при травмах и повреждениях. Потому человек иногда пьет, чтобы не так больно было. Потом боль пройдет а память останется. Кто-то станет крепче, кто-то останется инвалидом навсегда, в точности, как после травм. И единственное спасение, когда больно, быть с теми, кто понимает, что это очень больно и не советуют полегче всё воспринимать и всех простить. Не об этом речь. Просто больно. И надо ждать, пока заживёт. Бутерброд эта девушка делала так. Отрезала аккуратный ломтик хлеба от булки. Сразу несколько нарезать нельзя, они обветриться могут ломтики. Потом слегка обжаривала ломтик на чугунной сковородке, подогревала даже. Потом мазала слегка чуть-чуть горчицей. А на тонкий слой горчицы клала тоненькие кусочки лука, немного подмаринованные в смеси уксуса с сахаром. Поверх лука тонкий кусочек окорока – Это был один жир почти, такой уж тогда блокорок и мало мясного было в те времена. Сверху чуть-чуть перчило, размолов горошины перца в кофемолке. Чуть-чуть. А потом ещё два тоненьких прозрачных ломтика солёного огурца немного внахлёст. Красиво. Юля девушку звали. И работала она в захудалом кафе, куда студенты приходили обедать. Даже не в кафе, закусочная это была, бутербродная. Бутерброд с окороком и бутерброд с селёдкой, который она изготавливала также артистически, изящно, быстро, с уважением и вниманием. И не беда, что тарелки были из картона, а чай из баночек от майонеза. Юля делала бутерброды вот так. И стояла прямо, в белоснежном фарточке и белоснежной шапочке, любезно улыбаясь покупателям. Она далеко пошла, это Юля. И это было понятно сразу, по её бутербродам. И сейчас в своём доме-дворце она, наверное, сама нарезает бутерброды гостям. Она из тех, кто создаёт вокруг себя мир, порядок, уважение, роскошь. Их можно создать из самого простого, из того, что есть под рукой, и подать на серебряном блюде или на картонной тарелочке, это уж как придётся. Но это талант, сила духа, внутренняя гармония, которая передаётся даже через бутерброд с селёдкой. Вот так можно предсказать будущее. Потому как человек режет хлеб для других. Просто потому, что иначе не может. И делают других чуточку счастливее, увереннее, радостнее. Пусть не пустеют руки и душа того, кто может так делать простые вещи. Это уважение, любовь. Жизнь переменчива. Сегодня ты богаче правишь миром, а завтра ты уже не богач и ничем не правишь. Даже собственным разумом и жизнью. Сегодня ты беден и в отчаянии, а завтра счастье постучало в двери, и ты стал богачом. Ну, насчет завтра – это метафора. Иногда годы проходят, но судьба переменчива. И нет смысла сравнивать себя с теми, кто утопает в роскоши в великолепном отеле. Никто не знает, что случится потом. И бедные могут надеяться. А богатые тоже могут надеяться. Мы все надеемся, только это и остается человеку. В 1923 году в отеле в Чикаго встретились девять самых богатых и влиятельных человек в мире. Чарльз Шваб, глава крупнейшей сталелитейной компании. Сэмюэль Инсел, президент крупнейшей в мире компании коммунальных услуг. Айвер Крюгер, спичечный король. Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской биржи. Леон Фрейзер, президент Международного банка. Артур Коттн и Джесс ливермор Два биржевых короля. Альберт Фолл, представитель администрации президента. Говард Хобсон, король бензина. Через 25 лет они закончили свои дни так. Чарльз Шваб умер нищим, жил последние годы на то, что давали в долг. Альберт Фолл отсидел в тюрьме и был отпущен умирать дома. Сэмюэл Инсел умер разоренным вдали от родины. Джесс Ливермор покончил жизнь самоубийством. Ричард Уитни умер после освобождения из тюрьмы Синг-Синг. Айвер Крюгер покончил жизнь самоубийством. Артур Коттен умер разоренным. Леон Фрейзер покончил с собой. Говард Хобсон сошел с ума. Вот и все. Судьба переменчива. Времена приходят и уходят, так что нет смысла сравнивать себя с другими. Надо радоваться каждому дню и заботиться о собственной участи. Быть слишком богатым опасно. А быть слишком бедным тяжело. А ещё тяжелее потерять невероятное богатство. Надо жить посередине. И отдыхать в тех отелях, которые нам по карману. Этого достаточно. Всё произойдёт в тот момент, когда вы на что-то перестанете пристально смотреть. Впиваться и гипнотизировать взглядом. Жамкать руками, тыкать пальцем. Проверять телефон каждые пять минут переспрашивать доведенную до белого коленя подругу. «Как ты думаешь, он позвонит? Он раскаивается?» Прекратите заходить к шефу и заводить разговор об одном и том же. Когда вы искренне отвлечетесь, забудете и даже наплюете на это дело, придет долгожданная посылка или письмо. Сделают предложение хорошее. В течение болезни наметится перелом к лучшему. Так тоже бывает». Но до тех пор, пока вы впивчиво вглядываетесь в ситуацию, ничего не изменится. Даже будет всё хуже и хуже складываться. Судьба не любит навязчивых и требовательных. И часто открывать духовку не надо, можно испортить кушанье. И стоять над чайником, ругаясь и глядя на часы, тоже нет смысла. Вы только удлините время и испортите себе нервы. Всё происходит, когда мы отводим взгляд. Искренне смотрим в другую сторону. Только вот в человеческих отношениях есть нюанс. Это всё же не чайник. И может так получиться. Человек вернётся, когда уже не очень-то и надо. И позвонит, когда мы забудем о нём. Память сердца не вечна. Если, конечно, не о настоящей любви речь. Её можно ждать вечно. Но это совсем-совсем другое. Кусочек с розочкой всегда давали самому любимому. Самому маленькому или имениннику, например. Отрезали кусочек торта с масляной розой. Боже мой, жирная масляная роза, помните? Особо нечего было дать, чтобы выразить любовь. На празднике подавали торт. Праздничный торт, редкое лакомство. А любимому человеку отрезали, даже вырезали, кусочек с розой, особенный кусочек, кусочек любви. Всё как-то странно сейчас. Если есть у человека деньги, и он вроде любит кого-то, почему он так боится что-то купить? Подарить, побаловать любимую женщину. Ведь есть же деньги. И достаточно их, чтобы купить сапоги, шубку, колечко. Ну, хоть иногда, хоть на праздник. Ведь даже цветы не покупают. Не из жадности даже, а из боязни быть использованным. Вдруг меня используют. Привыкнут, будут просить. И даже цветы не покупают. Очень часто такое бывает. И это так странно наблюдать нам, Тем, кто помнит, кусочек с розочкой. Его специально отрезали при помощи геометрических ухищрений. Роза была в центре торта. Нелепая, масляная или маргариновая роза для любимого человека. А сейчас всё как-то иначе. И упрекают в корысти, боятся дарить, мелочно скупятся. Хорошо, что ещё остались те, кто не слишком считает и взвешивает. И ещё умеет тратить деньги на любимых людей просто так – Из любви. Покупать подарки и радовать. Но сейчас это редкость. Вон, как-то роза на праздничном торте. Франциск Осиски любил животных. Это было очень странно в средние века. Тогда природу и животных просто использовали. И даже считали вместилищем демонических сил. Тогда с людьми не больно церемонились. И некоторых людей тоже считали вместилищем демонических сил. Жгли их и головы рубили, что считалось даже гуманным по сравнению с другими наказаниями. А Франциск любил животных и проповедовал птицам. Птицы склоняли головки и слушали его добрые слова о милости Божией. И еще Франциск Осиский спас волка. Люди охотились на волка и ненавидели его за то, что тот нападал на овец. Святой Франциск с волком убедительно поговорил. Попросил больше так не делать, а взамен жители деревни обязались волка подкармливать. Франциск Осиский пожал волку лапу и пошел дальше проповедовать добро и свет. Такая у него была работа. Ему очень тяжело было, Франциску Осискому. Он был плоховато одет и питался очень плохо, но все равно учил людей из верюшек добру и свету. Он так ослабел от лишения и ходьбы, что стал на ослике ездить и проповедовать». Ему подарили ослика добрые люди. Он этого ослика вылечил добрыми словами. А потом Франциск Осиский заболел и умер. А перед смертью, когда все ждали его последних наставлений и мудрых слов, он попросил привести своего ослика. И попросил у ослика прощения за то, что маловато о нем заботился. Ездил на нем. И не сделал всего добра, которое мог бы, наверное, сделать. «Прости меня, мой ослик». И суровые средневековые люди заплакали. Так это было светло и по-доброму, но это было послание. Послание не только ослику, но и людям. Дело в том, что осликом в своих речах Франциск Осиски называл свое тело. Тело, которое возит нашу душу в земной жизни. Он, я думаю, хотел вот что еще сказать. Надо заботиться о своем ослике получше. Не только ездить на нем и погонять кнутиком Не только тележку возить. Надо добрее быть к своему ослику к своему земному телу и по-доброму к себе относиться, жалеть, не слишком грузить тележку, угощать вкусным и давать отдохнуть. Это же наш единственный выносливый и добрый ослик, на котором мы едем через земную жизнь. Вот что хотел сказать добрый Франциск и сказал. Его не поняли тогда, его вообще не очень понимали, но свет его доброго сердца видели все, и волки, и птицы, и ослики, которых он лечил совершенно бесплатно.